Время действия. Первый день июня. Место действия. Прямоугольная комната без окон. Лампы дневного света на потолке. Одна из длинных стен комнаты от потолка до пола сделана из зеркал. Часть комнаты, ближе к выходу, устроена как склад. Друг на друге, стопками стоят картонные коробки и деревянные ящики. У стены без зеркал стоят обтянутые темно-красным кожзамом скамейки из железных трубок. Кое-где на них лежит небрежно брошенная одежда. На полу валяется несколько пар старых, крепко поношенных кроссовок. Еще в одном углу есть небольшая свалка, образовавшаяся из пакетов чипсов, пустых пластиковых бутылок и банок газированных напитков. В воздухе ощущается легкий запах картонной упаковки, лежалых использованных пищевых упаковок и ношенных носков. Дверь в комнату открывается, и в нее вместе с парнями группы 2AM ходит Юнми. А почему у вас все валяется? Окинув взглядом помещение и неодобрительно смотря на разбросанное, задает она вопрос. Где? Удивленно спрашивает Хёнши округляя глаза. Вон, на полу. Делая движение подбородком и вытягивая шею, указывает Юнми. А это? Успокаивается Хён Ши и идет вперед. Гравитация. Коротко поясняет он, проходя мимо Юнми. В смысле? Не понимает та. Причем тут гравитация?» «Все просто», – пожимает в ответ плечами Хёнши. «Если бы ее не было бы, то все висело бы в воздухе. А так все на полу. Гравитация!» Услышав объяснение, Юнми ошарашенно останавливается с приоткрытым ртом, видно не зная, что на это сказать. Парни за ее спиной насмешливо хмыкают. «Закон природы», – поясняет по-другому Хёнши, явно довольной реакцией девушки. «Я про то, что все разбросано», – возмущается Юнми, поняв, что ее троллят. «А не про то, почему все не летает». А -а -а -а", – говорит Хенши. «Ты про это?» «Творческий процесс». «Мусорка в углу? Творческий процесс?» Хенши, оценивающий, окидывает взглядом свалку. «В какой-то мере, да», – говорит он. «Возможно, какому-нибудь дизайнеру понравится сочетание цветов, И целостность форм этой созданной за долгое время композиции. Так ведь пахнет! Вновь возмущается Юнми и с сарказмом спрашивает. Или может какому-нибудь шеф-повару понравится сочетание запахов столь долго создаваемого букета? Парни за спиной Юнми уже громко смеются. Если тебе не нравится, можешь убрать! Снова пожав плечами, разрешает Хенши. Ага. Иронично кивает Юнми. «Это ведь наиболее естественной вид деятельности для женщины, да?» «Сейчас!» «Разбежалась!» «Сами накидали, сами убирайте!» «Я на помойку ходить не буду!» «В следующий раз тогда ищите для занятий другое место!» Парни переглядываются. «С девушками всегда непросто!» Говорит Инхёк, вопрошающий смотрящим на него друзьям. Они помешаны на чистоте. «Ладно, к следующему разу уберем, а то в самом деле...» Что-то мусорка стала по комнате расползаться. Сегодня будем петь, спрашивает он, обращаясь уже к Юнми. А почему убрать не сейчас? Не ответив на его вопрос, продолжает мусорную тему Юнми. Мы же будем всем этим дышать. Зачем это нужно? Да и порядок можно было навести. Дело ведь двух минут. Парни задумчиво смотрят на источник претензий, видимо решая, не слишком ли он далеко зашел в своей наглости. «Тебя раздражает беспорядок?» – удивляется Хюнши. «Ты такая нервная?» Юнми на пару секунд задумывается. «Просто я занималась музыкой», – уверенным голосом объясняет она, – «и иностранными языками. В этом всегда нужно соблюдать порядок. Одно за другим, и все на своих местах. Тогда будет результат. А если все делать, как…» Юнми делает неопределенный волнообразный жест правой рукою. «Как захочется», – продолжает она. Результата не будет. Беспорядок отвлекает. Не получается полностью сосредоточиться. Парни вопросительно переглядываются друг с другом. Мол, как тебе это? Потом, подумав над аргументом, кивают. Хорошо, говорит за всех Инхёк. Сейчас уберем. Чуть позже. Там же. Не так, недовольно произносит Юнми. Не так. А как? Тоже недовольным голосом вопрошает Инхёк. «Нужно выше и быстрее. Вот тут». Юнми тычет пальчиком в листок с нотной записью. «Вот, видишь?» – спрашивает она. «Вижу. Очень красивые закорючки», – смотря в указанное место, говорит Инхёк. «Ты не знаешь ноты?» – удивленно подняв на него глаза, спрашивает Юнми. «Нет». Тоном, как будто это само собой разумеющееся, отвечает Инхёк. Хм, озадачивается Юнми и вопрошает. А зачем я тогда их распечатывала? Лин Хёк пожимает правым плечом, типа, кто тебя знает? А тут кто-нибудь вообще знает ноты? Задает Юнми правильный вопрос сразу всем, после пары секунд размышления. Это сакральные знания, доступные лишь избранным, отвечает за все Хенши и добавляет, вроде девочек из Америки. Фу... Шумно выдыхает Юнми, опуская руку с зажатым в ней листом. «Как вообще можно знать, как нужно петь по этим значкам?» – спрашивает ее Хёнши, подойдя к ней и забрав его у Юнми. «Там же все написано!» – удивляется та. «Ты же не умеешь петь!» – говорит Хёнши и пытается объяснить, что его удивляет. «Откуда тебе знать, как правильно?» «Может, Инхёк все верно делает? Просто ты этого не понимаешь?» Юн Ми вытаращивается на него, как на нечто невероятное, вылезшее неизвестно откуда и не должное существовать в принципе. «Песня, она вот здесь», — говорит она, собравшись с мыслями и прикасаясь указательным пальцем к своему правому виску. «Музыка, песня, голос — все тут. На бумаге записано, как это должно быть. Если бы ты знал ноты, у тебя даже такого вопроса бы не возникло». «Ну, извини», — разводит руками хеншин «мы в Америках не обучались». «При чем тут Америка?» — не понимает Юнми, И задумывается, опуская голову и смотря вниз. На некоторое время устанавливается тишина. Юнми думает. Парни ждут. Мне нужен синтезатор. Видимо, найдя решение, поднимает голову Юнми. У нас нет. Переглянувшись с группой, говорит Энхёк. У меня есть. Мне нужен мой кинг корк У него должна быть функция «Электронный голос». Я могу попробовать заменить им вокал. Тогда сразу будет понятно, как нужно петь. А если ее нет, этой функции, спрашивает Хенши, что тогда? Это не единственный синтезатор на планете, отвечает Юнми, найду другой, в котором она есть. А разве музыкант не должен знать, что есть в его инструменте? Как он тогда играет, если им не владеет? Юнми пристально смотрит на него взглядом за колебалты. «Знаешь, сколько там настроек и возможностей?» – спрашивает она у хеншина «Не упомнишь. А электронным голосом я никогда не пользовалась. Он мне был не нужен. До сегодняшнего дня». Юнми недовольно поджимает губы. «Ок», – говорит хенши «Я понимаю. Тебе нужно время? Тогда теперь мы тебя учим. Потанцуем?» Выражение лица Юнми становится неуверенным. «А второй куплет?» – спрашивает она. Когда мы будем ставить его произношение, я думаю, говорит Кванри. Хёншин прав. Лучше сейчас заняться танцевальной практикой. Пока мы не поймем, как нужно петь, ставить произношение дальше смысла нет. Вдруг мы не сможем это петь так, как ты хочешь. Если получится, тогда перейдем ко второму куплету. Если нет, будем думать, зачем сейчас время тратить. Итак, сегодня на первый куплет столько времени ушло. Лучше потренироваться. Давай посмотрим. Как ты делала домашнее задание? Подумав, Юнми соглашается с аргументом, кивает и вяло направляется к середине комнаты. Парни переглядываются, во взглядах, которыми они обменялись, небольшое, но легко замечаемое выражение злорадства: Время действия. Вечер этого же дня. Место действия. Небольшая палатка корейского уличного общепита. За одним из столиков перекусывают лапшой и жареными свиными шкурками Шин и Кван Ри. Жизнь посылает знаки. Смачно жуя шкурку, философствует за столиком хенши Всегда. Нужно только их замечать и делать выводы. Это умение гораздо ценнее любого высшего образования. Проглотив прожеванное, Хьонши прерывается и тянется палочками за следующим кусочком. «Ты умеешь?» Воспользовавшись тем, что он замолчал, спрашивает Кванари, «Пока только учусь». Макнув в соус выбранный кусок, Хён Ши кидает его в рот и, начав жевать, пускается в дальнейшее рассуждение. «Понимаешь, Хён, приходится до многого доходить самому», говорит он, «с видом человека, занимающегося тяжелым трудом, которым он может рассчитывать только на себя». «Литературы практически нет, а та, что есть, не всегда написана понятно». «Как я понял, такие книги – это попытка изложить на бумаге личный опыт автора. Другому человеку это сложно понять». Хионши задумывается и, продолжая жевать, смотрит куда-то вдаль, сквозь пластиковую стену палатки, сощурив и без того свои узкие глаза. «Непонятно», – говорит Кван поддерживая разговор. «Зачем писать такие книги, раз они непонятны?» Такой автор все равно, что негодный учитель, который объясняет своим ученикам науку так, что они становятся только глупее. Дело в том, что в этом деле все основано на контроле эмоций. Возвращается Хенши из своего «далека» за новой порцией свинины. Нужно стараться меньше думать о постороннем и больше сосредотачиваться на своих чувствах. Тогда иногда ты будешь подмечать нечто странное и как-то реагировать на это, удивляться, радоваться, злиться и так далее. Нужно фиксировать такие моменты, останавливаться и пытаться понять, почему тебе вдруг стало не так. Это как раз те знаки, которые посылает нам жизнь. «И как, Хён? Часто удается тебе заметить?» Любопытствует Кван Ри. «Сегодня был знак», – со значением в голосе произносит Хён Ши. «Какой?» – с интересом спрашивает Кван Ри. «Знаешь, я раньше думал», – задумчиво говорит Хён Ши, зажав между пальцами правой руки палочку, словно сигару. Что умная девушка – это хорошо, и что моя девушка будет умная. Но сегодня, сегодня я понял, что это ошибка. Жизнь показала мне. И как это было? Юнми. Юнми? Хён. Она раздражает. Раздражает? Чем? Тем, что говорит таким тоном, будто стопроцентно права, будто знает все лучше всех. Но она, кажется, действительно знает то, о чем говорит Хён, и умеет много Вот это-то и бесит. Девушка не должна быть умнее парня. Почему? Удивленно смотрит на друга Кванри. Сам подумай. Что это тогда будут за отношения, если жена умнее? Значит, и образование у нее будет лучше, и зарабатывать она будет больше. Зачем тогда мужчина нужен? А? М -м -м, задумывается Кванри. Ну да, пожалуй, ты прав. Трудно будет сохранить такую семью. Вот. Назидательно поднимает вверх левый указательный палец Хён Ши. Об этом-то я и говорю, Хён. Девушка должна быть умной, но не слишком. Тогда отношения в паре будут гармоничными. А от таких, как Юнми, все парни разбегутся. Кто такую терпеть будет? Ну, задумывается Кванри. Не кажется, что ты слишком категоричен, Хён Ши. Мир большой, людей в нем много. Неужели не найдется в нем парня? которая кажется умнее ее. Но я-то не умнее. Видимо, особо не подумав, что он говорит, с досадой произносит Хёнши. Кван Ри с удивлением смотрит на собеседника. Так ты что? Просто завидуешь? С удивлением от открывшегося, вопрошает он. И все, что ты тут сказал, это просто обоснование этому? Ничего я не завидую. Просто она много воображает о себе. Опять с досадой, но уже по другому поводу. Произносит Хёнши. И желая показать, что разговор окончен, наклоняется над своей миской, начав агрессивно шуровать в ней палочками, перемешивая лапшу с соусом. «Постой!» Секунды три, посмотрев за ним, медленно произносит Кван Ри. «А случаем она тебе не нравится, а?» Палочки Хенши замирают. «С ума сошел?» – спрашивает он, поднимая лицо и стараясь выглядеть натурально удивленно возмущенным. «С каких это пор меня интересуют школьницы?» «Она не простая школьница». Все так же, неспешно произнося слова, отвечает Кванри, при этом внимательно смотря на лицо хенши и, видимо, оценивая его театральные возможности. «В Америке училась. Трудно будет тебе ее заинтересовать». «Да не хочу я ее заинтересовывать. С чего ты взял?» Возмущается Хюнши. «Просто слушать такое смешно». «Если хочешь, могу дать совет». Не отреагировав на столь бурное проявление чувств, предлагает Кванри. «Какой?» Сразу перестал возмущаться, с интересом спрашивает Хенши, чуть подавшись вперед. «Если ты собрался нести эти носилки, то ты ухватился не за ту сторону!» С нотками мудрого старца в голосе произносит Кванри. «Вряд ли у тебя получится произвести впечатление своими знаниями. Почему бы тебе не воспользоваться тем, что ты умеешь? Ты же лучший танцор в группе. Это у тебя получается лучше всего». А она совсем не умеет танцевать. Зря ты ее сегодня так отчитывал. Девочка совсем огорчилась. Видно, что она хочет научиться. А ты ее ругаешь, вместо того, чтобы помочь. «Да я не ругал», – озадаченно говорит Хенши, видно, вспоминая, что там и как было на репетиции. «Просто она совсем не занималась дома. Всего по часу в день. Разве можно научиться танцевать за такое время?» Хён, она банан», – напоминает Кванри, – С сочувствием в голосе объясняя очевидные все, но только видимо не Хёнши, вещи. «Она из Америки. Там все по-другому. Там столько не работают, как у нас. И думают не так, и разговаривают по-другому. Ты что, сам не видишь, что она только внешне похожа на кореянку?» М -м -м, задумчиво мычит Хёнши, обдумывая слова. «Почему бы тебе не стать ее сонбэ?» – предлагает Кванри. «Она с уважением смотрит на тебя, когда ты танцуешь. Даже с завистью я бы сказал». «Да?» – переспрашивает внезапно повеселевший Хенши. «Ну да. Если ты научишь её танцевать, от этого будет польза всем. И группе, и ей, и тебе. На это время нужно будет тратить», – задумчиво произносит хенши похоже, уже прикидывая, как это организовать. Кванри пожимает плечами, как бы говоря, «Ну а ты как хотел». И говорит, «Юнми, девочка не очень красивая, но необычная». С такими талантами, как у нее, она может стать очень известной. Не хочешь стать первым учителем танцев у будущей звезды? Может, она о тебе когда-нибудь вспомнит? Ужином угостит?» Спустя пару секунд, Ехидная добавляет к Ванри, глядя на впавшего задумчивость друга. Рамион купит».